Дом с привидениями. Дом подобен дереву, а его комнаты — ветвям. Самые незначительные их колебания дрожью проходятся по каменному стволу. Дом Мэйсонов должен был пустовать без хозяев, но крона его колыхалась, будто из комнаты в комнату перепархивала калибри. Открывались и закрывались двери, по коридорам и ступеням то и дело барабанили чьи-то ноги, Оживал телевизор, схлёстывались в споре детские голоса. «Нет!» — упорствовал тонкий девичий голосок в ответ на бормотание мальчика. «Уходи!» Элиза согнала Броуди на первый этаж, плечом открыла сетчатую дверь и, уперевшись рукой в его мягкую грудь, выпроводила мальчика на ступени, спускающиеся на задний двор. «Никому не говори обо мне!» «Хорошо», — пообещал Броуди. Но тогда завтра я снова приду. Элиза захлопнула себе чутую дверь. Девочке из стен нужна секретность. Девочка из стен должна оставаться в одиночестве. Не смей возвращаться, вот что ей следовало сказать. Сказать так, чтобы мальчик послушался, сказать холодно, голосом призрака, сказать с уверенностью давно уже мёртвого человек. Объявить об этом ему и всему застенному миру. И он исчезнет. Держись от меня подальше. Ты опасен. Но вместо этого Элиза опустила плечи, сгорбилась и прислонилась к сетчатой двери, словно изнурённая, продрогшая кошка. Пораньше, ответила она, но не слишком рано. Завтра в 10:00 утра встретимся здесь, на заднем дворе, и помни, тебя никто не должен видеть. Она закрыла дверь на засов, Броуди ушёл, а Элиза так и осталась стоять на крыльце. Какого чёрта она только что сделала? Снова сомкнувшийся вокруг неё дом теперь казался совсем открытым, как будто крышу сорвало, а наверху закружилось что-то большое и тёмное. Элиза поднялась наверх и заползла в свои стены. Она взяла свою книгу и крепко прижала её к груди. Что я наделала? спросила она и содрогнулась с глубоким вздохом. Её обступила пустота и темнота. Она закрыла глаза. В этом мире не было никого, с кем она могла бы поделиться, и она рассказала о случившемся Одину. "Ну и наворотила ты", откликнулся из темноты мудрый бог. "Она совершила ошибку. Снова. Но ведь бывало" Один и сам просчитывался: "Разве нет? И ещё как?" Печальным эхом отозвался голос старого бога в пустом пространстве между стенами. "Просчитывался и просчитываю с до сих пор". Ончин, как равный, пожелал ей удачи. Некоторое время Елиза не решалась выбраться из стен, но потом взяла себя в руки и покинула убежище. Ей пришлось Она достала из чулана метлу, серые следы мальчика тянулись по всему дому. Ах, да, прогудело один. Удачи тебе и с этим.